Глава седьмая. Терезе чудилось, будто она в сказке. Волшебный вагон метро несся по подземному тоннелю, а рядом с ней сидела Тереза, существо из иного мира. Возможно, это просто был один из способов примириться с тем кровавым ужасом, который ей только что пришлось пережить. Но, начиная с той последней реплики в номере отеля, Тереза решила, что впредь, будет относиться ко всему, как в волшебной истории, в которой ей отвели главную роль. Жили-были две девочки. Они ехали в метро и были настолько разными, насколько могут быть разными две девочки. «Тереза, а как вышло, что ты убила тех, у кого жила?» — поинтересовалась Тереза, когда они проехали несколько станций. «Сначала молотком, потом пилой и другими инструментами». «Я имела в виду, почему?» «Почему ты это сделала?» «То, что внутри. Я хотела добраться до этого». «И ты это получила?» «Да». Одна из них выглядела будто фея, но была опасной убийцей, а другая выглядела словно тролль, но была ужасной трусишкой. «И что ты чувствуешь, когда убиваешь?» «Руки устают». «Да, но какие ощущения ты испытываешь? Тебе плохо или неприятно, или что-то еще?» Когда оно выходит наружу, очень приятно. Тогда страх уходит. А что именно выходит наружу? Немного дыма. Он вкусный. И сердце становится большое. То есть ты становишься храбрее? Больше. Тереза взяла подругу за руку и принялась разглядывать её кисть, словно скульптуру, будто пытаясь понять, как она сделана. Казалось, эти длинные тонкие пальцы такие хрупкие, что их можно сломать, приложив малейшее усилие. но они принадлежали руке, которая принадлежала телу, которое совершило убийство. Это была красивая кисть. «Терез, я люблю тебя», произнесла Тереза. «Что это значит? Что мне без тебя плохо, что я всегда хочу быть с тобой». «Я люблю тебя». «Что ты сказала?» «Я люблю тебя, Тереза. Отпусти мою руку». Сама того не заметив, Тереза крепко сжала пальцы подруги, когда услышала слова, которые ей никто никогда не говорил. Тереза отпустила её руку, отклонилась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Но какими бы разными они ни были, девочки не могли существовать друг без друга, как день не может существовать без ночи. Так в воде нужен кто-то, кто её выпьет, а усталому путнику необходима вода. Тереза пока не знала, какое будет продолжение у сказки и тем более, чем она закончится. Но теперь это ее история, и она сыграет свою роль.